Беатрис Поттер. Сказка о бельчонке Орешкине. Сказка для Норы. В этой сказке речь пойдет о хвосте. И принадлежал этот хвост маленькому рыжему бельчонку по имени Орешкин. У него был брат, которого звали Твинклберри, и еще множество кузин и кузенов. Все они жили в лесу у самого озера. А посреди этого озера стоял остров, заросший деревьями и орешником. Был среди них дуб с большим дуплом. Там обитал филин по имени Старый Ух. Однажды осенью, когда созрели орехи, а листва из зеленой стала золотой, Орешкин и Твингбори, как и прочие бельчата, вышли к озеру. Они построили из прутиков маленькие плоты и поплыли к острову старого филина, чтобы собрать урожай. Каждый бельчонок взял с собой маленький мешочек и большое весло, а пушистый хвост поднял как парус. А еще они взяли с собой подарок для старого уха трех упитанных мышек, которых оставили у него на крыльце. Твинклберри и остальные бельчата низко поклонились и вежливо попросили. «Дядюшка Ух, позволь нам, пожалуйста, набрать орехов на твоем острове». Вот Орешкину недоставало почтительности. Он принялся скакать вверх-вниз, как алая вишенка, и распевать. «Покатился по дорожке мальчик в красненькой одежке, палочка в руке, камушек в груди. Угадаешь насчет три?» «Теперь этой загадке сто лет в обед». Старый ух, не обратив на орешки никакого внимания, лениво прикрыл глаза и задремал. Бельчата наполнили мешочки орехами и вечером уплыли домой. Следующим утром они вернулись на остров, положили перед крыльцом старого уха жирненького крота и снова спросили. «Дедушка Ух, не позволишь ли ты нам собрать еще немного орехов, пожалуйста?» А Орешкин, без всякого уважения к хозяину острова, опять принялся плясать вокруг старого уха, щекоча его веточкой крапивы и напивая. «Старый ух, ответ мне скажи, что за злючки-колючки растут у межи? Злючка-колючка растет у дороги. Не тронь осторожно, если дороги ноги». Старый ух встрепенулся, проснувшись, и унес крота в свой дом. При этом он хлопнул дверью прямо перед носом Орешкина. Вскоре из верхнего дупла потянулась Тоненькая струйка голубоватого дыма. И Орешкин, заглянув в замочную скважину, запел. «Вьется он клубится, заполняет дом. Только не поймать его ни рукой, ни ртом». Белки искали орешки по всему острову и наполняли мешочки. А Орешкин насобирал чернильных орехов, желтых с красными, И сел на буковый пень, играть в шарики и следить за дверью в дом старого уха. На третий день белки проснулись пораньше и отправились рыбачить. А потом они взяли свой улов, семь крупных пескарей, и поплыли на плотах к острову. Высадившись под кривым каштаном, Твинклберри и еще шесть бельчат взяли по пескарю. А вот Орешкин, совершенно невоспитанный, опять ничего не приготовил в подарок старому уху. Он бежал впереди остальных и распевал. Спросил меня как-то один человек, сколько клубники в море растет. Придумал ему я достойный ответ, сколько селедок по лесу плывет. Но старому уху загадки были совсем неинтересны, даже когда ответ был прямо перед его клювом. На четвертый день белки принесли ему в подарок шесть жуков, похожих на сочные сливы. Каждого жука они аккуратно завернули в лист щавеля и скрепили сосновой иголочкой. А Орешкин, как всегда, дерзко запел. Старый ух, ты что, глух? Кто половину лета зеленого цвета? А потом платье меняет, синее надевает. Назови-ка мне словечко, подарю тебе колечко. Как глупо со стороны Орешкина, ведь никакого колечка для старого уха он не принес. Остальные бельчата принялись сновать вверх-вниз по орешнику, а их непутёвый братец насобирал ягод шиповника и принялся протыкать их сосновыми иголками, как маленькие подушечки. На пятый день бельчата принесли старому уху дикого мёду. Потом им, правда, пришлось вылизывать липкие лапки – Вельчата стащили мед из гнезда у пчел, живших на самой вершине холма. Орешкин принялся, как всегда, скакать и петь. Бжж, бжу, бжж, бжу. Слонялся я как-то по лесу без дела, а мне навстречу стая свинок летела. Желтые спинки, полосатые брюшки. Что за диковинные встретились хрюшки? Старый ух с отвращением отвернулся от Орешкина, а вот мед съел, причем с удовольствием. Бельчата взялись за работу и начали наполнять свои мешочки орешками. А Орешкин уселся на большой плоский камень и принялся играть в кегли зелеными шишками и диким яблочком. На ну, шестой день, а это была суббота, белки вернулись на остров в последний раз и принесли плетеную корзинку со свежеснесенным яйцом, прощальным подарком старому уху. Ну а Орешкин, как всегда, побежал вперед, смеясь и крича. Шалтай-болтай, упал в ручей, собрались над ним сто врачей. Сто мастеров пришли помогать, никто не сможет его собрать. Старый ух заинтересовался яйцом. Он открыл один глаз и снова его закрыл, но так и не проронил ни слова. А Орешкин становился все настырнее и настырнее. Старый ух, старый ух! На двери у короля поселился траляля. Вся королевская конница, вся королевская рать не могла его с этой двери прогнать. Орешкин прыгал и плясал, как солнечный зайчик, а старый ух продолжал молчать. И Орешкин завел новую песенку-загадку. Артур О. Бауэр сломал свой кремень И бушует, рыщет целый день. Даже могучий шотландский король Не может взять его под контроль. Орешкин завыл, изображая ветер, И как спрыгнул прямиком на голову старому уху. Филин захлопал крыльями, затопал, и вдруг раздался громкий писк. Остальные белки тут же в страхе шмыгнули в кусты. Когда они с опаской приблизились и выглянули из-за дерева, то увидели лишь старого уха. Он, как ни в чем не бывало, дремал. А вот бедный Орешкин очутился в кармане его жилета. И на этом наша сказка могла бы закончиться. Но старый ух отнес Орешкина в дом и поднял за хвост, намереваясь содрать шкурку. Орешкин изо всех сил забился и, вырвавшись, шмыгнул вверх по лестнице, а потом... Выпрыгнул из дупла, служившего чердачным окошком. Вот только пушистый хвост Орешкина остался в когтях старого уха. И теперь, если вам доведется повстречать на дереве Орешкина и загадать ему загадку, он затопает лапами, гневно застрекочет, да еще и веткой пустит. Конец.